Глава двадцать до Допив чай, Марк попрощался с радушным Михалычем, пообещав непременно приехать к ним летом, и вернулся к машине. Прислонившись к капоту, он закурил и набрал следователю. «Быстро ты, Аркадий Семенович!» Тот довольно хмыкнул. «Так дело Коваль прямо тут хранилось, в Можайском архиве. Канцелярия его за 5 минут отыскала». «Любопытно, конечно, что все три наших клиента проходили там свидетелями. Только я пока не уверен, что эти дела как-то связаны. Сейчас объясню, почему. Но сначала вводное тебе дам». Зажав сигарету в зубах, Марк молниеносно выудил из рюкзака блокнот с ручкой и приготовился записывать. Капитан откашлялся. «Значит так. Марина Коваль. 28 лет. «Была одета в синюю джинсовую юбку и белую блузку с по...» Тьфу, ты язык сломаешь!» «С пайетками!» По буквам прочитал он. «Это что?» Блестки такие», — ответил Марк. «Ага, ясненько. Дальше. «Свидетели по делу Ерохин В.И., Потапов О.Е., Черных Д.А. и Шагрина Л.В.» Утверждает, что видели потерпевшую 7 августа в 18 часов 20 минут в магазине по адресу Деревня Сверчкова, 6 линия, дом 17 Та покупала продукты и несколько единиц слабоалкогольных напитков А также сообщила им о своих планах посетить свою подругу Макарскую Нину Тихоновну Проживающую в той же деревне на 3 линии, дом 32 у подруги Коваль пробыла до 21 часа 30 минут. Затем сообщила ей, что пошла домой, но там так и не появилась. Ручка на морозе отказалась писать, и, чертыхнувшись, Марк снова полез в рюкзак за карандашом. Пальцы без перчаток задубели и не слушались. — Погоди, до да каких она пробыла у подруги? — переспросил он. — Записываешь, что ли? До 21.30. В деле есть протокол допроса свидетелей. А как же? Потом, так уж и быть, дам тебе полистать. Снисходительно отозвался капитан. Если вкратце, из магазина наша троица отправилась к соседям Ерохина, Алиевым, и оставалась там до раннего утра. Тут есть все показания и соседа, и его жены, и еще до хрена человек. У них там какой-то праздник был. И все подтверждают алиби друг друга. Марк затушил в сугробе окурок и, не найдя, куда его выкинуть, пристроил обратно в пачку. — Значит, после магазина Ерохин с друзьями никак не пересекался с Мариной Коваль? — Как видишь. На первый взгляд связи будто и правды нет. Задумчиво проговорил Марк, перечитывая то, что успел записать. «Что с подозреваемыми?» «Раскручивали они одного местного». «Петра Харланова?» Капитан издал смешок. «Ты про него уже в курсе? Если что, я тебе ничего не говорил». Харланов этот все равно не при делах оказался. даже Макарская позднее изменила показания и призналась, что вскоре после десяти он пришел к ней на свиданку и остался на ночь. Следствие исходило из того, что за полчаса он бы не смог убить Коваль и спрятать ее труп. «А если она никуда не уходила?» — предположил Марк, усаживаясь в остывшую машину и врубая печку. «С Макарской проживала ее мать, которая подтвердила, что Коваль ушла в половине десятого. Короче, это то, что я успел посмотреть. Но я склоняюсь к тому, что Коваль в нашем случае совершенно ни при чем» возможно марк решил не спорить и отработать эту версию для собственного успокоения пока капитан будет искать серийного мстителя кто вел ее дело погоди так капитан пошуршал бумагами на том конце провода турыкин иван алексеевич не знаю такого наверное уже уволился марк записал и это в Черных есть что? Причина смерти?» Капитан замялся. «Как-то не люблю я обсуждать такие вещи по телефону. Если вкратце, обтурационная асфиксия. Задушили декоративной подушкой». Хм. и что, Черных вот так просто дал себя убить?» Засомневался Марк. «Ты видел его габариты?» «Конечно, не просто так. Капитан многозначительно замолчал. — Да ладно, Аркадий Семенович, никто нас не слышит. Ты вон целую статью публиковать собирался, а теперь осторожничаешь. Тот вздохнул, сдаваясь. — Ну ладно, слушай. Злодей наш неплохо подготовился. Сперва обезвредил черных газовым баллончиком прямо в лицо. Использовал баллончик струйного типа для помещений. С такого сам не надышишься. А вот противнику туго придется. Дальше Дмитрию Черных нанесли удары в область затылочной части головы. Скорее всего, били о пол. Потом связали. Тело так раздулось, что веревку обнаружили только в морге. Кстати, такой же связывали Потапова. Ну и подушкой перекрыли доступ кислорода. Во рту обнаружили характерные волокна. И да, Черных до последнего сопротивлялся. В комнате остались следы борьбы. И никаких посторонних отпечатков, конечно. Все поверхности тщательно протерты. А, еще нашли клочок кошачьей шерсти. Но у черных не было кошки. Марк быстро конспектировал. Время смерти? Да пес его знает. По экспертизе разброс 4-5 дней. Обогреватель сильно подпортил картинку. Марк будто бы снова ощутил в носу гнилостный запах. Приоткрыв окно, он спросил. Откуда убийца знал про обогреватель? Получается, уже бывал у Черных в квартире. Или ему повезло. Увидел печку и врубил на полную мощность. Что с последними вызовами на мобильной? 1 марта в районе десяти вечера звонили с таксофона недалеко от дома Черных. Номер телефонной карты такой же, как при звонке Потапову. Примерно в одиннадцать мобильный вырубили с концами. Думаю, тогда же убили Черных. Подытожил капитан и, помолчав, добавил. Кстати, в конце декабря Черных получил от Ерохина фотографию его записки с угрозами. Нашли во входящих сообщениях. Так, уже что-то. Обрадовался Марк какой то сопровождающий текст одно слово полюбуйся остальное они могли обсудить и по телефону ладно вздохнул капитан и марк услышал звук отодвигающегося стула пойду покопаюсь в деле этой коваль еще раз спасибо за службу закончив разговор марк вывел на экран мобильного интерактивную карту и нашел там деревню сверчкова девять улиц на каждой около 50 участков. Ерохинский находился на окраине, у самого леса. Марину же в последний раз видели примерно в 15 минутах ходьбы оттуда, на третьей линии, возле участка Нины Макарской. Чтобы попасть домой, ей нужно было пройти две улицы до первой линии, в самом начале Сверчкова, а затем почти до конца, к 47-му дому. Марк побарабанил карандашом по рулю. По пути кто угодно мог затащить Марину к себе на участок, не говоря уже о проезжающих мимо деревни машинах. Может, капитан и прав, но все равно стоило наведаться к этой Макарской. Доехав до третьей линии, Марк нашел участок номер 32. За коричневыми металлическими прутьями забора виднялся добротный сруб. Вокруг выселись ровно подрезанные деревья с опоясанными белой краской стволами. Почему-то вспомнился бабушкин деревенский дом, где Марк всегда чувствовал себя спокойно. Монотонный стук ходиков, усыпляющее бормотание телевизора, тихое потрескивание печки. Там ему не приходилось надевать наушники и включать плеер на полную громкость, чтобы заглушить очередную родительскую ссору. Добрых 10 минут Марк простоял на пронизывающем ветру, названивая в домофону калитки пока окончательно не убедился. «Макарской нет дома». Бросив эту затею, он пошел обратно к машине. Но тут заметил долговязого парня, который брёл по другой стороне дороги, натянув капюшон пуховика по самый нос. Марк пошел ему навстречу. «Добрый день! Вы случайно не знаете, Нина Макарская скоро вернется? спросил он, указывая на ее участок. Парень резко поднял голову. Широкое, как блин, лицо, скудная бородка. Марк тотчас его узнал. В следующую секунду парень отшатнулся, будто что-то прочитал в его глазах, и кинулся прочь, спотыкаясь на рыхлом снегу. Марк бросился следом, не спуская с него глаз. Через сотню метров тот шмыгнул куда-то между заборами. Марк прибавил ходу и добежал до нечищенной тропинки. Поворот, еще один. Заборы по бокам мелькали, как железнодорожные шпалы. В боку настойчиво закололо. Увязая по колено в снегу, он тщетно пытался догнать мальчишку, который ловко перепрыгивал через сугробы. Вспомнили слова Богдана, начальника Ирохинской службы безопасности. «Быстро бегает! Тимур его не догнал!» «Стой!» Оглянувшись, Парень запутался в своих длинных ногах и упал, но тут же вскочил и припустил снова, то и дело озираясь на Марка. Однако дистанция между ними заметно сократилась. Неожиданно парень резко затормозил возле кривой калитки и скрылся за ней. Марк с размаху налетел на хлипкие доски, вышип их и схватил беглеца за капюшон. «А ну, стоять!» — рявкнул он, тяжело дыша. Тот ловко вывернулся и пнул Марка в голень. Чуть не взвыв от боли, он успел перехватить кулак у своего носа. Заломив руку мальчишки за спину, толкнул его в снег. «Попался!» Парень упал на колени, дернулся и глухо промычал. «Не надо! Не надо!» А потом вдруг заплакал.